что все это не противозаконно, если Лангера нет на месте, где его надо найти. Дом, адрес, Авенида Республики, 12, второй этаж. Сейчас вы напишите Лангеру записку, ту, которая заставит его сесть в мою машину и приехать сюда. Если вы решите пошутить, подумав, что меня схватит, я отдам вас, вы ошибаетесь. «До вашего офиса...» — Спарк внезапно перешел на Португальский, это словно бы ударило Ригельта. «Я проскочу за сорок минут, учитывая возможные приключения на дороге. Полчаса буду ждать его. Сорок пять минут кладу на возвращение. Если я не вернусь через сто пятнадцать минут...» Он запустил руку в его жилетный карман и, вырвав часы с цепочкой, протянул Кристи. «Убери его и немедленно уходи на корабль!» Ригельт снова тонко взвыл... Парк, опустившись перед ним на колени, стянул его ноги ремнем и освободил ему руки. «В первом документе вы напишите обязательство работать на нас», — сказала криста «Я, Ригельд, бывший СС-штурмбанфюрер, адъютант Отто Скорцени, обязуюсь работать на секретной службу Соединенных Штатов Америки и выполнять все поручения, которые будут на меня возлагаться. Я иду на это, рассказав все про Лангера и Гуарази» без какого бы то ни было принуждения, по собственной воле, и с единственной целью искупить свои преступления в пору национал-социализма. А дальше условную записку для Лангера. Быстро! Лангер выслушал Спарка с некоторым недоумением, с еще большим недоумением прочитал записку Ригельта и, нахмурившись, спросил —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 «Бруклин Электрисити». «Ах, это он к вам сегодня пошел в диарию?» «Нет», — ответил Спарк, понимая, что все гибнет, он проваливается. «С ним встретился президент компании, а я юрист. Оформление, консультации и советы, как надежнее законнее обмануть партнера». «Очень приятно. Мы порадовались за Киккеля начать переговоры с таким престижным партнером»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 Это означало сигнал тревоги. Поэтому, сказав, что он поднимется к себе в офис на пять минут, чтобы запереть сейф и сделать два необходимых звонка, он коротко бросил Паулю Зайборгу, сидевшему в приемной. «Выгоняй машину и осторожно пристройся к Испано-Сюиде, что стоит у нашего подъезда. Возьми Педро и пару шмайсеров. Видимо, будет жарко».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 Парк Лиссабон, декабрь 1946 Когда из подъезда следом за Лангером